«Надо же! В тебе есть сила! Удивительно! Честно говоря, не думала, что ты чего-нибудь достигнешь, Эсмеральда-Ветровоск, но сила тебя не спасет. Убейте обеих, по очереди, пусть другая посмотрит!» Королева вскочила на лошадь, развернулась и галопом поскакала прочь. Два эльфа спрыгнули на снег и вытащили из-за пояса в тонкие бронзовые кинжалы. «Ну вот и все», — хмыкнула матушка ветровозг, когда войны направились к ним. «Когда придет время, бери ноги в руки и беги», — прошептала она. «Какое время? Сама поймешь». Когда эльфы подошли, матушка упала на колени. «Ой, голубчики, пощадите меня! Я ж всего лишь бедная старушка, к тому же костлявая», — запричитала она. «Сохрани мне жизнь, молодой господин! О боги!» Она свернулась калачиком и зарыдала. Диаманда смотрела на нее в полном изумлении, ничего не понимая. Неужели она рассчитывает выбраться из передряги при помощи столь наивных, очевидных фокусов? Однако эльфы очень долго не встречались с людьми. Первый эльф подошел к матушке ветровозг, схватил за плечо и тут же получил удар в то место, о существовании которого, по мнению нянюшки Яг, Эсме-Ветровоск никак не должна была знать. А Диаманда уже бежала. Локоть матушки воткнулся в грудь второго эльфа, и она кинулась за Диамандой. За их спинами раздался веселый смех. Диаманда была крайне поражена тем спектаклем, что разыграла матушка. Но еще больше она удивилась, когда матушка-Ветровоск поравнялась с ней. Впрочем, матушке было от чего убегать. У них лошади, матушка кивнула. Разумеется, лошади бегают быстрее людей, но не все понимают, что это справедливо только для бега на средние дистанции. На короткой дистанции полный решимости человек способен перегнать лошадь, хотя бы потому, что у него вдвое меньше ног, с которыми следует разобраться. Матушка схватила Диаманду за руку. «Беги между трубачом и барабанщиком! Но как я их отличу? Ты даже этого не знаешь!» Человек действительно способен перегнать лошадь, но от стрелы не убежишь. Что-то просвистело рядом с ухом матушки ветровозг. Кольцо камней ближе не становилось. «Нет, даже пробовать не стоит. Это просто невозможно. Для этого нужно устроиться поудобнее, лечь или к чему-нибудь прислониться». И все-таки матушка решила попробовать. В погоню за ними устремились четыре эльфа. Но влезть в сознание эльфа крайне сложно. А вот сознание лошадей. Да, лошадей. Они были плотоядными, с разумом целеустремленным, как стрела. Правила заимствования гласили. Ты не причиняешь вреда, просто проникаешь в сознание, никаким образом не затрагивая владельца. Однако то были не жесткие правила, а скорее общие указания. Каменный наконечник очередной стрелы пробил ее шляпу. Да и не указания вовсе, если разобраться. На самом деле даже не «Да провалитесь вы все!» Сквозь слои едва контролируемого безумия, которое всегда можно найти в мозгу даже вполне нормальной лошади, матушка проникла в разум одного из эльфийских животных. На мгновение она увидела налитыми кровью лошадиными глазами собственную фигуру, бегущую по снегу. А потом матушка сосредоточилась на управлении шестью ногами одновременно, причем две из них принадлежали совсем другому телу. Исполнять на музыкальном инструменте одну мелодию, а петь абсолютно другую, впрочем, для нянюшки яга это было привычным делом, это легкая послеобеденная прогулка по сравнению с тем, Что сейчас пыталась проделать матушка? Она знала, что долго ей не продержаться. Спустя пару-другую секунд полная неразбериха овладеет ее телом и разумом. Но ей нужна была одна единственная секунда, а потом... Матушка почувствовала, как усиливается хаос... Свалила его в мозг лошади весь без остатка и быстро вышла, вернувшись в свое тело как раз в тот момент, когда оно начало падать. В голове у животного воцарился сущий ужас. Бедная лошадь совершенно растерялась, что такое вдруг проникло к ней в голову, как оно там очутилось. Более того, она никак не могла понять, сколько же у нее теперь ног. Был выбор между двумя и четырьмя, или, возможно, шестью.